Волховица поехала с нами. Она начала просить, Риан почему-то не отказал, и едва вышел из лавки, установил защитный контур сам. И теперь магистр в белой рубахе, расшитой красной обережной вышивкой, ему тоже сделали подарок. Я с тетрадью и карандашом, и сама волхвица с платком, которым слезы вытирала. Ехали мы в открытой повозке, жесткой и тряской. Так что писать мне не удалось.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 А сейчас... Такой проникновенный шепот! Я вскинула голову, взглянула в черные, чуть мерцающие глаза и честно призналась. Уже не получается. Хитрая усмешка мне в ответ. После чего Риан отобрал у меня тетрадь, и теперь его правая рука обнимала мои плечи. Левая нежно сжимала обе ладони. Сам магистр загадочно смотрел куда-то вдаль. А я смотрела на него. Смотрела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 Мне не очень понравился, но я почему-то отреагировала неожиданно, заявив лорда-директора. Это я тебя никогда не отпущу. Да-да, — протянул Риан, — слово «свадьба» вмиг и кардинально изменит все твои планы. Даже спорить не буду, призналась я. Загадочная усмешка и пальцы магистра начинают вырисовывать невидимые узоры на внутренней стороне моих ладошек.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 Коварнейшая ухмылка была мне ответом. Но тут впереди на холме показалась огромная серая стена, кое-где выберенная известью. Стена примерно в три роста человека, и выстроена она была не так давно, и знаки на ней... Попробую угадать. Жрецы Яриня объявили случившееся карой своего бога, и территории присвоили себе? Полюбопытствовал магистр.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 Но на него так рыкнули, что и спустя время мужик сидел прямо, боясь пошевелиться. В общем, в нашей компании нетерпение проявляли только лошади. Спустя два часа Риан, который теперь не бродил, а сидел и что-то вычерчивал вокруг, решил обо мне вспомнить: Да я, иди ко мне. Закрыв тетрадь, я осторожно спустилась и побежала к магистру, чтобы услышать. Это знаешь?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 «Теперь отойди шагов на двадцать». «От повозки?» — уточнила я. «Да, примерно». Лорд Риантьер стремительно поднялся. В следующее мгновение иллюзия исчезла. Я быстро, как только могла, отбежала к повозке и уже оттуда наблюдала за его дальнейшими действиями, краем зрения отметив, что возница свалился в обморок. Сначала магистра окутала тьма, и пелена становилась все больше и больше, Словно огромный рой черных пчел кружил вокруг Риана, и странный гул перекрыл шум волн. А затем, раскинув руки, магистр темной магии, произнес невероятное: Да прибудет хаос! И песок от повозки и до самой стены, что в шагах трехсот от нас было, вдруг восстал плотной стеной, прогремел гром, небо в мгновение почернело,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 Риана. Он стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на святилище забытого, целое и невредимое, правда стеной окруженное, и вот до этой стены было не двести, а все пятьсот шагов. «Ты как, родная?» – он обернулся ко мне. Отряхивая сарафан, я подошла к магистру, и Риан, встав за мной, обнял, привлекая к себе. «Святилище?» – спросила я об очевидном. «Оно самое!» Лорд-директор указал на дорогу. «Видишь?» И я увидела. Там дорога расходилась. Одна, уже заросшая, вела вверх. Вторая, утоптанная, очень плавно сворачивала и вела вдоль холма. «Впервые столкнулся со столь качественной иллюзией», — признался Риан. «В мирах хаоса, да и у нас в Империи, потоки реальности не столь стабильны, как здесь. И создать нечто подобное невозможно». Такой плавный поворот дороги, заметила я, практически неощутимый, с таким-то углом поворота. Великолепная работа, гениальная. И что интересно, это особая смесь магии, науки о проклятиях и знаниях морских ведьм. Все те же, все так же. Именно, родная, безупречная работа, если бы я не знал, что искать, не нашел бы.